упорство либералов вызвало из Нафталина Горемыкина, предопределило противостояние Думы и власти. Теперь Извольский делает новую попытку выйти из замкнутого круга. Его переговоры тайны, зато не ограничены никакими условностями. Это заговор против прошлых принципов. Но Извольского это не смущает. В его жилах течет кровь одного из заговорщиков против Павла I, князя Яшвеля. «Наше Отечество...» «Управляется самодержавной властью, самой опасной из всех видов власти, так как она ставит судьбу миллионов людей в зависимость от воли одного человека», — когда-то писал Яшевель Александру Первому. «Ясно, видя невозможное положение, в котором находится правительство, я взял на себя смелость использовать мои личные отношения с некоторыми из членов умеренно-либеральной партии в Думе и в Государственном Совете, чтобы посоветоваться с ними в надежде найти какой-нибудь выход из затруднения» признается Извольский. «Безусловно, правительство уже не спасешь. И никому его не жаль. Но жалко Россию. Больно за родину, разрываемую роком. Кто спасет Россию?» Извольский оглядывается вокруг. Видит достойных людей в кадетском корпусе. Муромцева, Головина, Родичева, Набокова, Ванавера, князя Шаховского, Петрункевича, Кокошкина, Герценштейна, среди умеренных либералов Стаховича и Львова, среди октябристов Гучкова и Шипова? Разве он не в состоянии найти с ними общий язык? Разве такой же аристократ, как Столыпин, еще будучи в Саратове, не пытался объединить противостоящие силы, собирая вместе дворянство и земство, фраки и поддевки? Еще ничего не потеряно? Еще можно найти согласие преодолеть раздвоение? Столыпин был привлечен к тайным переговорам Извольского. Он оказался единственной в те дни реальной фигурой, представляющей сразу две силы — губернскую помещичью Россию и Россию Земскую. Он не успел вцементироваться в стену бюрократизма, отгораживавшую двор от общества. Итак так начиналась для Петра Аркадьевича новая жизнь, в которой он должен был многим пожертвовать. Вряд ли он догадывался, что и жизнью. Пока Извольский действует, пока другие фигуры ткут невидимую сеть совещаний и переговоров, еще никто не может сказать, чем это кончится. Попробуют ли покрепче затянуть крышку парового котла или сменят машиниста на более умелого? Но если оставлять гаремыкина и ничего не менять, это поощрять революцию. В книге последнего председателя Государственной Думы радзянка «Крушение империи» приводятся слова Толейрана «Никто не устраивает революцию, и никто в ней не повинен. Виновны все». На Извольского выпала задача наперекор всем дворцовым обычаям сообщить государю об опасности положения и о переговорах с представителями оппозиции. Другого выхода уже не было согласиться николай второй с доводами не согласиться колебаться больше нельзя и министр иностранных дел на аудиенции в петергофском дворце подает записку все содержание которой антиправительственно отношения между думой и правительством которое представлена советом министров совершенно ненормальны и создают действительную угрозу установлению порядка в империи Всякие сношения между Думой и правительством прерваны, и между ними легла пропасть, созданная взаимным недоверием и враждебностью. И ясно, что такое положение вещей устраняет всякую возможность какой бы то ни было творческой работы. Эта разобщенность проистекает прежде всего из состава министерства, который совершенно не отвечает требованию современного политического положения. Личный состав министерства выбран из среды бюрократии, и это вызывает к нему глубокое недоверие со стороны широких общественных кругов. Это та самая бюрократия, которая повинна во всех бедах, постигших Россию, в беспорядке и разрушении царящих дома, точно так же, как в неудачах японской войны, и нельзя отрицать, что эти упреки, правильные они или нет, будут всегда направляться против всякого бюрократического министерства. Настоящий кабинет не только не стремится рассеять это неизбежное недоброжелательство, но увеличивает его целым рядом ошибок. Более того, всякое министерство, составленное исключительно из представителей бюрократии, не